Глава 9. Привидение не было мечтой воображения. Оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им таинственной женщины. Так то, так и это представляло труп, в котором заключена душа. Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом. Но в тени она казалась серой. У нее было страшно худое, да синевы бледное и совсем угасшее лицо. На голове склокочены в беспорядке густые длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми, и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения. Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем. Сверкание их из темных глубоко впалых орбит было подобно сверканию горящих углей. Увидением были тонкие худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полу тяжелой дверной трапировки. Сутрожное сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты. Уста привидений были совершенно черные и открыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон в полуздох, который впервые послышался, когда Гдин взял покойника за нос.